Одно из судов экспедиции честь вас и как подтверждение ваших заслуг и талантов я назвал Крузенштерн. Если произойдёт кораблекрушение, Крузенштерн станет нашим последним прибежищем. Поэтому особенно символично название этого судна как дань вашей ценной работе по Тихому океану. Если я дойду до границ русских владений в Америке, я водружу там флаг России. «Ибо моя экспедиция носит чисто научный, а не политический характер. Письмо Джона Росса Клузенштерну 19 марта 1829 года. Познание таинств мира есть первейшая обязанность всякого путешественника. А его морской истории полны сообщений о невероятных чудовищах. о морском зимой известен под названием Крабен, Горвин или алькендроид. А ещё королях, которые которая определяет маршруты стад рыбы, а птицы едредом, которая вырывает из груди пух необычайной мягкости и выстилает им гнездо. Последнее нетрудно узнать обыкновенную галку. Известны также легенды о розовой чайке, странной птице арктических стран, которая приносит спасение гибнущим мореходам. Как всегда, в этих историях трудно а подчас Невозможно отличить правду от вымысла. Из дневника капитана Росса. Когда Бог создал океан, три дня, три ночи пил, тут черт впустился на обман и воду льдом покрыл. Песня китобоев. В сентябре 1718 года оба судна экспедиции Джона Росса были зажаты льдами в проливе Ланкастера. Но капитан Рос еще не знал, что это пролив. Точно так же, как до этого лета он не знал, что Бахинов залив является именно заливом. Поистине, это была загадочная страна. Проливы, которые кончаются тупиком, заливы, похожие на проливы, низкие берега сливаются с морем, и все закрывает туманы, туманы, дожди и снег. Снег среди лета. Все привычные представления От трудностей мореплавания здесь переворачивались. Здесь не было штормов, не было тропических лихорадок, не было экваториальной жары, не было разбойных судов, и пушки на борту судна оказались ненужным балластом. Здесь надо заново осваивать морскую науку, думал капитан Росс. Командир вспомогательного судна Эдуард Пари предложил пробиваться дальше на северо-запад. Каким образом спросил Рос. Мы победили при Трафальгаре, победим здесь, сказал высокомерный молодой лейтенант, Рос усмехнулся. Не ладились у него отношения с этим честолюбивым лейтенантом Пари. Так как все таки вы рассчитываете пробиться к Нордвесту, повторил капитан Рос. Лицо лейтенанта покрылось багровыми пятнами. Рос отвернулся. Он чувствовал небезпричинное озлобление. Он вышел из семьи адмиралов И сам уже много лет был капитаном. Он знал тяжесть ответственности за порученное дело, за людей, за честь морской фамилии Росса. Именно поэтому он ненавидел адмиралтейских выскочек, ловцов момента, эфемерных болтунов. Какие-то странные пришли времена. не дело ценится, а фраза удачно вернутый Колумб" серый в серых сумерках лед окружал корабль. За да. Надо же научиться плавать. Здесь как бы другая планета, другая земля с сумрачным и непонятным очарованием. Вскоре выяснилось, что корабли вмерзли в лед окончательно. Когда лед установился, Рос отправил команды судов на берег для сбора плавника. Хорошо, что он позаботился об этом заблаговременно. В ноябре пришла ночь, Печки, установленные в кубрике кают компании, топились, хотя тепло держалось только на расстоянии вытянутой руки. На потолке, под койками, в углах кают копился лед. Люди болели от сырости. К весне несколько человек заболели цингой. В начале июня появились забереги и птицы. К концу июня по льду прошли трещины, но лед стоялся так же, и мертвым панцирем держал корабли. Но может статься, что он вообще их не выпустить. Стояла тревожность, лепящая мгла полярного дня, было тоскливо. Рос решил высадиться на берег. Матрос Ебастьян, перед самым отходом экспедиции, подобраный в портовых кабаках,